Преобладание Верхней Волжской Руси. Ступим еще шаг вперед и опять встретим новый факт – решительное преобладание Суздальской области над остальными областями русской земли. Восторжествовав над племянником в 1176 году, Всеволод III княжил в Суздальской земле до 1212 года книжение его во многом было продолжением внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбского. Подобно старшему брату, Всеволод заставил признать себя великим князем всей русской земли, и, подобно ему же, не поехал в Киев сесть на стол отца и деда. Он правил Южной Русью с берегов далекой Клязьмы. В Киеве великие князья садились из его руки. Великий князь Киевский чувствовал себя непрочно на этом столе. Есть не ходил в воле Всеволода, не был его подручником. Являлось два великих князя: Киевский и Владимир Клязьминский, старший и старейший, номинальный и действительный. Таким подручным великим князем, севшим в Киеве по воле Всеволода, был его Смоленский племянник Рюрик Ростиславич. Этот Рюрик рассказал своему зятю Роману Волынскому, «Сам ты знаешь, что нельзя было не сделать по воле всеволда нам без него быть нельзя». Вся братья положила на нем старшинство во Владимировом племени. Политическое давление всеволда было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраине русской земли. Галицкий князь Владимир, сын Ярослава Осмомысла, воротивший отцовский стол с польской помощью, спешил укрепиться на нем. Став под защиту отдаленного дяди Всеволода Суздальского, он послал сказать ему «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой со всем Галичем и воле твоей всегда». И соседи Всеволода, князья Рязанские, чувствовали на себе его тяжелую руку, ходили в его воле, по его указу посылали свои полки в походы вместе с его полками.